глава 12 милитаризация закончив с лабораторией ухарис вместе шардоном составили список инструментов и оборудования необходимого для кузницы и принялись за настройку аукционного джина Но тут возникли серьёзные проблемы. Обычно мастерские уже строятся с базовым набором всего необходимого, поэтому в игре нет особой нужды отдельно крафтить горн и наковальню, так что это оказался исключительно редкий и дорогой товар. Поэтому от затеи с созданием воровской кузницы пришлось отказаться. Вместо этого Шардон прикупил у всё ещё лояльного к нему совала жёсткую мягкую кожу, колодки, ножи, молоточки, скребки, иглы. Овощенную нить и прочие инструменты, необходимые для создания сапог, которые так ценятся у разбойников. Изучая список его покупок, Ухарес только ухмылялся, а потом заявил, что на потраченные деньги можно было обуть целый отряд молодых таптунов-чечеточников. Кто такие молодые таптуны-чечеточники и чем они отличаются от старых, атаман не знал. Зато выяснил у Кожевника, что при крафте кожаных изделий хорошо растут ловкость, выносливость и удача – приоритетные параметры для воровских классов. Баланс в игре устроен таким образом, что у ремесленников быстрее растут параметры, а у боевых классов часто используемые умения. Поэтому для эффективного развития игроки стараются также освоить и несколько подходящих профессий. Шардон, который активно изучал скачанные им гайды бессмертных, особое внимание уделял именно вопросам эффективной прокачки, да и лишняя пара сапог никому не помешает. «Ну-ну!» — покачал головы бессмертные, а потом вдруг напрягся и расплылся в неискренней улыбке. «Слушай, дружище, а ты не будешь против, если я тоже как-нибудь воспользуюсь услугами твоей мастерской? В тебя обратился за сапогами отряд молодых топтунов-чечёточников?» «Подкол защитан», — оценил Харес. «Нет, просто есть одно любопытное достижение для ремесленников, и чтобы его получить, нужно или владеть всеми крафтовыми профессиями, что физически невозможно без лютого доната, или иметь доступ к их мастерским и рецептам». Поиск в словаре игровых терминов и выражений слова «лютый донат» завершено. «Но вы ведь пользуетесь преимуществами Доната, и даже мне помогали!» Припомнил Шардон некоторые из покупок, сделанные для него детьми Корвина. «Клан, да, а я играю честно и без вливания Реала. Да и никто всерьез не относится к моему стремлению во всем стать лучшим. Только смеются и издеваются. Какая уж тут помощь!» «Мы пришли», — объявил Непись, когда они остановились у казармы. «И что ты тут забыл?» «Хочу сделать капитану Геллару предложение, от которого он не сможет отказаться», — выудил Шардон ответ из недр базы данных Атамана. Бессмертный удивленно вскинул бровь, но ничего не ответил. «По какому вопросу?» – преградил им путь стражник. «Дело у меня есть к твоему начальнику, вертухай. Нужно с ним побазарить по одному спорному вопросу, по-пацански перетереть». «Так этого велено никого не пускать». Подключение дополнительного словаря армейский жаргон. Приоритет высокий. «Не велено? Кто отдал приказ?» «Сержант Гарп. Кто же еще? Он у нас за караул отвечает». «А встречать старшего по званию в таком виде тебе тоже, сержант, приказал?» «А ну, смирно, рядовой! Почему оружие не чищено? Где ремень, положенный по уставу?» «Но...» «Не но, а так точно! А не то живо загремишь у меня на гаупт вахту! Где твоя субординация, рядовой?» «Где-то тут была...» Начал судорожно шарить по карманам, сбитый с толку незнакомыми словами непись. «Если не найдешь к тому времени, как мы будем возвращаться, обо всем доложу твоему командиру. Понятно?» «Понятно». «Непонятно, а так точно!» включился в игру бессмертно, едва сдерживая смех. Непи завис, обрабатывая нестандартную для него ситуацию, а Шардон в сопровождении ухореза и шныги проскользнул мимо, воспользовавшись возникшей заминкой. «Сам явился. Это хорошо, а то я уже собрался награду за твою голову объявлять». Поприветствовал атамана Геллар, едва тот переступил порог его кабинета. «За что? За то, что твои люди в шахтах сегодня устроили». «Об этом я и хочу поговорить». Шардон бесцеремонно пододвинул стул и уселся. «Поговорить? Хм, сейчас кликну стража она допросит допросе у меня еще как заговоришь? Соловьем заливаться будешь? Я знаю про твои темные делишки с атаманом Кривым. Какие еще такие делишки?» «Про все. Все тут и указано. Кто, что, когда и сколько». Трактирщик помахал дневником атамана перед носом начальника стражи. «И как вы успешно ловили разбойников, и как они ухитрялись коварно ограбить какой-нибудь караван». Согласно записям в дневнике, и капитан, и караванщики регулярно платили разбойникам за защиту. В ответ те не только не трогали определенные обозы и не нападали на заповедник Хара, но и выполняли какие-нибудь мелкие поручения. Например, ограбить караван конкурентов или устроить фальшивый набег на поселок, в результате которого страдали почему-то только мастерские и торговые палатки цеха лесорубов, вздумавших отказаться от услуг городской стражи по охране их имущества, или выполняли заказы по устранению какого-нибудь нового рыжебородого старосты. «И ты пришел ко мне? Зачем? Хочу восстановить взаимовыгодные отношения между стражей-заповедникой и моей группировкой». «Неожиданно», — капитан Геллар ухмыльнулся. Это логично и рационально. Худой мир лучше доброй ссоры. Всех убить, один остаться, добавил Шныга Невпопад. Но хочу внести пару правок. На 30% сократить нападение на заповедник и настолько же участить рейды на шахты. И вдвое снизить количество атак на местные караваны в обмен на пропорциональное увеличение платы за охрану. И в чем подвох? Ты теряешь репутацию грозного атамана, наработанную твоим предшественником, и солидную прибыль. «У меня конфликт с другими бандами, и люди будут нужны для участия в разборах». «Атамана Бороду приезжали другие уголовники?» Капитан рассмеялся. «Определенно, это лучшая новость сегодняшнего дня». «Твоя зачем такой шибко злой Недовольно покачал головы шныга. «Твоя не надо так!» «Вижу, ты все еще носишься с этим недоумком?» Отмахнулся от Гоблина начальник стражи. «Подбираешь всякое отребье». «Это ты мне его назначил?» «Я помню». «Кстати, может, твои люди помогут мне в войне с другими бандами?» Похоже, частые удары по голове и дешёвая выпивка не пошли тебе на пользу. Ты в своём уме, Борода. Чтобы городская стража свою казённую шкуру подставляла вместо урок на стрелках? Меня зовут Шардон. Ты подумай, это выгодное предложение. В каком месте, Борода? Если я помогу тебе раздавить конкурентов, то твоя шайка станет самой грозной силой во всём лесу. И вместо того, чтобы грабить миролюбивое поселение моего друга и союзника капитана Геллара, мы обратим внимание на другие деревни и торговые пути, те, с которых сейчас кормятся наши враги и конкуренты. Друга и союзника капитана Геллара. Хм, знаешь, борода, в этом что-то есть. Определенно свежий лесной воздух и частые пешие прогулки пошли тебе на пользу. Ты согласен? Я обдумаю твое предложение. А насчет возобновления былых партнерских отношений с учетом моих поправок? «Ты про крышевание местных барыг с моего на то позволение и при поддержке моих легавых?» – блеснул своими познаниями в воровском жаргоне стражник. «Не кипиши, борода, все будет в полном ажуре, я за базар отвечаю». И на стол перед капитаном у полтуга набитый кошель. Шардон коснулся его и тот исчез. Получено три тысячи монет. Занести их на личный счет или в общак? В общак. Общак. Плюс три тысячи золота. Семь тысяч четыреста на счету. Вы заключили договор о сотрудничестве с персонажем капитан Геллард. Опыт – плюс 1000. Очки развития – плюс 10. Очки влияния – плюс 50. Список заданий обновлен. Подробнее. Военный скин изучил список добавленных в его журнал квестов. Одно разрешенное нападение на заповедник Хара раз в неделю, в заранее оговоренное время и с заданным лимитом на количество жертв и награбленного. 10 разрешенных грабежей в неделю в окрестностях селения, включая шахты. Одно разрешенное нападение в неделю на караван, идущий из поселка. Три нападения на караваны, идущие в сторону поселка. Два раза в месяц имитация ожесточенного сражения с местной стражей. Неограниченное количество карманных краш и ограбленных домов в поселке, но силами не более чем трех человек в отряде, чтобы стража могла защитить имущество законопослушных и исправно платящих налоги жителей селения. За все это банда Шардона получала 3000 монет в неделю, дополнительно по 2000 монет с каждого каравана, владелец которого не хотел неприятностей, и все то, что его людям удастся награбить и унести во время разрешенных налетов. А разве вопрос охраны нужно решать не с самими караванчиками? Изучив список, поинтересовался атаман. «Зачем, если есть я?» – ухмыльнулся капитан. Ухарис наблюдал за всем этим с открытым ртом. Он и не подозревал, что экономика и социальные связи в игре настолько проработаны. Впрочем, на самом деле все было куда проще, и решалось буквально парой коэффициентов, регулирующих сколько и куда уходит налогов. Рядовым неписям все равно, кому платить откупные – стражи, грабителям или тем и тем поровну. Решат торговцы поддержать законных блюстителей порядка, и те прижмут грабители так, что те и носа не высунут из своих берлог Вложатся в альтернативный вариант защиты, и тут же стража будет сидеть смирно, не в силах противостоять хоть и плохо, но все же организованной преступности. А вздумает какой-нибудь ушлый караванчик сэкономить и понадеяться на удачу или на собственную охрану из наемников? Значит, сам виноват, и в разы повышаются шансы на то, что именно его караван приглянется грабителям, а потом еще и стража устроит досмотр с пристрастием на предмет запрещенных товаров или других нарушений. Это были общие механизмы саморегуляции игровой экономики, и действовали они в том числе и в стартовых локациях. Просто схема здесь попроще, а ставки и суммы поменьше. В больших городах в список защитников также добавлялись жрецы и чиновники, а в целом принципы были те же самые. «Ты что, действительно решил воевать со всеми остальными бандами?» — поинтересовался игрок, когда они покинули казармы. Нерадивый постовой, похоже, так и не найдя пропавшую субординацию, смотрел в землю перед собой, не поднимая взгляда и делая вид, что вообще ничего и никого вокруг не замечает. «Я бы хотел избежать ненужных потерь, но мне не оставили выбора». В списке портретов в интерфейсе управления бандой серым были отмечены оба посланника, и Потлата и Бизон оказались убиты, а значит, переговоры с другими атаманами тоже провалились. «И куда теперь? Покупать экипировку и оружие твоим бойцам? Мы идем в храм делать подношение богам». Ты прямо как наше правительство недавних лет. Те так верили в божью милость, что даже боеголовки святой водой поливали. Рассмеялся Ухарес. Твой сарказм неуместен. Согласно статистике, за последний год жрецы находятся на шестом месте по боевому рейтингу, опережая многие производные воинских классов. Ну, дел твое. В храм, значит, в храм. Только не забывай, что тебя теперь местные жрецы очень не любят. Зато любят золото. А ты откуда знаешь? проанализировал доступные мне изображения священнослужителей и различных объектов религиозного поклонения. От 20 до 80% их площади покрыто золотом и драгоценными камнями. Игрок тяжело вздохнул, тут даже и не поспоришь. «Стой, лжец, предатель отступник! Таким, как ты, нет места в храме чистоты и искренности!» Встал на пути Шардона младший жрец в рясе с символами кристального бога. «Кто-кто? Что-то я не расслышал!» переспросил атаман, вкладывая в руку священника кошель с тысячей золотых. «Предатель и отступник!» Повторил жрец чуть погромче, но уже не так уверенно. «Ухарез, ты тоже не расслышал, что он там говорит?» С этими словами к жрецу перекочевал еще один мешочек с монетами. «Я говорю, что ты оступился и сошел с праведного пути, и уже искупил свой грех и снова вернулся на пути стены, да?» Подтвердил Шардон искренность своего раскаяния третьей тысячи монет. «Вступай с миром, брат мой!» Вздохнул жрец, отходя в сторону и приветливо кивая Ухарезу. «Ты вернулся!» выдохнул кристалл, узнав незваного визитера. Жрец со времени их последней встречи поднял пару уровней и приоделся. Теперь на нем была небесно-голубая мантия, украшенная россыпью сотен кристаллов, а головной убор и вовсе оказался точной копией этого символа веры, возвышаясь почти на полметра. Разумеется, навершие хрустального посоха, который сжимал священнослужитель, тоже было сделано в виде крупного кристалла. «Хочу высказать свое уважение самому честному богу этого мира», Изобразил не то поклон, не то кивок Шардон, и у Хареса повторил за ним. «Вот подношение». «Вартан не принимает дары от тех, кто нечист на руку и чьи речи лживы. Тогда мой дар он точно примет. А еще мне нужна твоя помощь, жрец». «И ты имеешь наглость просить меня о помощи?» — скривился Тал, на мешочек с монетами принял и положил на алтарь, высеченный из цельного куска хрусталя. Подношение исчезло в яркой вспышке. Получен временный эффект благословения Вартана. 30% процентный шанс избежать кражи. 30% процентный шанс обнаружить яд в еде и питье. 30% шанс обнаружить проклятие на предмете без его опознания. «Похоже, у Бога сегодня хорошее настроение», – прокомментировал жрец. «Я даже знаю, почему», – прошептал рядом у Харес. «Хорошо, вижу, Вартан готов принять заблудшего сына и поддержать его. Какая помощь тебе нужна, атаман? Вот, нужно снять проклятие с этой вещицы». Шардон протянул Крису амулет в форме лисия головы. «Она была добыта честным путем?» Священник одними кончиками пальцев взял предмет. «Разумеется». «Ты не лжешь». «Хорошо, сейчас мы узнаем истинное назначение этого амулета». Лисия голова тускло засветилась и оказалась словно заключена в полупрозрачный кристалл, но этот эффект продержался секунд 5 а затем медленно растворился. «Готово». Кристалл вернул амулет владельцу. «С тебя две сотни. Цена стандартная за снятие малого проклятия». Расплатившись, Шардон повесил украшение на шею и посмотрел на его свойства. Серебряная голова лиса. Тип – украшения Серебро. Качество – уникальное. Плюс 2 к удаче. 1 плюс 1 за 10 уровней. Плюс 2 к интеллекту. Плюс 1 за 10 уровней. Особое – присутствие зла. Светится белым, если рядом нежить, зеленым, если рядом священное место, и красным, если враг. Навык – концентрация. Плюс 10 к интеллекту на 1 минуту. Перезарядка – 24 часа. Прочность – 100 из 100. «Это очень ценная вещь», — заметил священник. «Я вижу. Спасибо за помощь». «Ты идёшь по скользкой дороге, атаман. Хитрость, ложь, коварство и предательство идут за тобой по пятам. Ты не сможешь держаться от всего этого в стороне, если хочешь выжить». «Я знаю. Когда ты покинешь храм, эти двери закроются для тебя навсегда. Если ещё есть какие-то вопросы или просьбы, то...» Шардон протянул жрицу полено. «Ты можешь сказать мне, что это такое и для чего оно нужно?» Кристалл бросил быстрый взгляд на предмет и усмехнулся. Всего лишь невинная шутка кого-то из творцов, безобидная и совершенно бесполезная. Спасибо. Прощаю, Таман. Двери храма с грохотом захлопнули за спины путников. Ухарес хлопнул трактирщика по плечу и жизнерадостно заявил. Ну а теперь я хочу угостить тебя ужином в замечательной компании, а еще предлагаю прогуляться со мной в город, скоро как раз активируется портал. Ты ведь просил достать себе какие-то редкие рецепты, да? Все равно, если где их и можно отыскать, то только на городском аукционе, так что... «Я согласен, у меня есть еще дела в городе». Они вернулись в пивного барона, где царило настоящее оживление. Казалось, что оба зала битком набиты бессмертными, и расторопные официантки лишь чудом ухитряются лавировать в этом океане тел с подносами наперевес. Впрочем, Шардон воспринимал происходящее несколько иначе. Количество посетителей – 58 из 50. Загруженность кухни – 134%. Уровень обслуживания – 65%. Уровень загрязнения – 22%. «Прибыль плюс 25 процентов, недополученная прибыль минус 34 процента». «Нужно больше работников!» Наклонился он кухарезу, пытаясь перекричать стоящий в трактире шум. «Персонал не успевает всех обслуживать, и мест недостаточно для всех желающих». «Ничего, все равно тут все свои, и ужин за счет клана». Атаман быстро осмотрел посетителей и убедился, что лишь несколько человек не отмечены символом детей Корвина, не считая работников трактира. «А вон те, они тоже ужинают за счет клана». Это последний кандидаты на вступление в клан. Корвин только что поднял уровень, и как только количество членов станет равно 50, он подашь заявку на регистрацию в имперскую канцелярию. «Шардон, Ухарес, идемте сюда, мы только вас ждем!» протиснулась через толпу Рианна. Еле успели все в порядок привести в новом зале. Во втором отделении трактира столы были расставлены в виде буквы «П», и за ними сидела вся верхушка клана, включая самого Корвина и остальных советников. Явка сегодня была стопроцентной. «Привет, Шардон!» — заметил их лидер клана. — Здравствуй, Корвин, я рад тебя видеть. — Давай, садись, вот твое место. У нас тут осталось восемь кандидатов на три места. Будем выбирать самых достойных. — У нас говорят, не садись, а присаживайся, — поправил его непись. — Ну вот, теперь точно все в сборе. — Сергей, давай, — разрешил эльф. Зеленкин поднялся и поднес к глазам свиток, торжественно зачитывая. — Итак, первый кандидат. Воин, то есть уже страж двенадцатого уровня, Виталий. «Делает упор на максимальную живучесть за счёт здоровья и регенерации. Раса, как мы видим, тролль». Вперёд вышел гигант с каменистой серой бугристой, даже не кожей, а шкурой, одетой в набедренную повязку и сжимающий огромный каменный щит. «А каким оружием сражаешься?» — поинтересовался тактикус, рейд-лидер клана. «Щитом. И как, удобно? Я не дамагер, я танк. Толчок, стан, раскидывание. Мне хватает. Но без дамагеров в пати тяжко приходится, поэтому вот». Он отошёл в сторону. Позади тролля стоял невысокий гоблин, вооружённый копьём. У него был двенадцатый уровень и класс охотника. «Странный билд для охотника», — заметил Зелёнкин. «В паре мы можем зачистить небольшой данж за один проход», — пожал плечами гоблин. «Только мы это. Нас вдвоём брать надо», — добавил тролль. «Неплохо. Хорошо. Вам вон за тот стол. Будем думать. Итак, следующий у нас некий филолог, охотник со специализацией алхимика и кожевника». Начал было зачитывать Зелёнкин, но тут поднялся со своего места Корвин. Сразу нет. Поддонок и 123 киллер 123 тоже отказ. Киллера возьмём, если сменит ник и покажет себя действительно толковым игроком. А что сразу нет-то, а? Возмутился персонаж с ником Поддонок. Лицо мне твоё не нравится, и билд кривой. Да поровнее, чем у многих будет. Ок, на тебя много жалоб. Ливнул из другого клана, прихватив с собой вещи со склада. Ганкал малышей на квестах. Мне продолжать список? «Козёл длинноухий! Попадись ты мне за воротами!» Прошипел игрок и исчез в толпе. «Эм, толстый веган, как я понимаю, это ты?» Зелёнкин ткнул пальцем в толстяка, стоявшего в очереди кандидатов. ага Сразу скажу, что ты нам не подходишь. В клан пока не нужны торговцы, но в друзья добавляйся. Если уровню к пятнадцатому не испортишь билд и будешь работать с ресурсами, то возьмём на должность интенданта». «Угу. Стой!» — вмешался Корвин. «А почему Ник такой странный?» «Я веган. Ем мясо и другую животную пищу». Лог заказов за сегодня. Поиск заказов по имени Толстый Веган. Найдено результатов 23. Подробнее. «Он врет», – поднялся Шардон. «Только сегодня было съедено три жарких из свинины, волчья отбивная, шашлык из белки и омлет из десяти яиц с изой перепелки. Кстати, я вижу, вы основательно расширили меню. Хороший ассортимент блюд». «Ну какой же ты веган, а, дружок? Самый настоящий. Так ты вон сколько мяса нажрал. На троих толстых мясоедов хватит. Но мясо-то не настоящее, а виртуальное». Оно выглядит как мясо, пахнет как мясо и на вкус как мясо, не согласился Зеленкин, и дропнулось из живых животных. Из виртуальных животных, из ноликов и единичек, а они не бывают ни мясные, ни вегетарианские. В реальной жизни я не могу есть мясное, сижу на строгой диете вешу 60 кило при своих 190. Зато тут ем что хочу и сколько захочу без последствий. Забавная концепция. Интересно, а мусульманам виртуальную свинину можно есть? Я читал несколько статей на этот счет, мнения разделились. Говорят, что если игровые сервера стоят на территории освещенной... «Стоп, стоп, хватит, мы твою точку зрения поняли», — замахал руками Зеленкин. «Насчет билда и возможной вакансии я тебе тоже сказал, так что следующий, точнее, следующая». Толстяк уступил место очень красивой девушке, на вид ей было едва ли лет двадцать. И она действительно была хороша. Изящная блондинка с небольшой грудью, но невероятно длинными стройными ногами и кукольным личиком, огромные голубые глаза, пухлые губки, точеный чуть вздернутый носик. На фоне фигуристых и полногрудых орчих она и вовсе казалась ребенком. Глядевший на нее через призму полученных результатов чемпиона арены, оценил внешность девушки как примерное значение харизмы от 18 до 24 Очень высокий, но совершенно бесполезный в бою показатель, который куда больше подошёл бы торговцу или актёру. «Берём!» – пробормотал глашатый. «То есть я хотел сказать, это Талия, она маг Земли с будущей специализацией друида». «Стоп, а разве бывают девушки-друидки?» «Их называют феями». Голос у девушки тоже оказался красивым, слегка низковатым и бархатистым. «Садись рядом с Виталием. Следующий!» Отбор продолжался еще минут 15 и в результате тремя новыми детьми Корвина стал именно необычный тролль со своим другом и лавкач тот самый, который когда-то работал у Шардона как крупье до закрытия горного зала. «Ну что, готов?» — дернула Тамана за рукав Фухарес. «К чему?» «Портал открыт, нам пора в город. Дальше уже не будет ничего интересного. Поздравления, пьянка, танцы, драки. Идем». И они отправились на второй этаж, где находился портал клана, настроенный на переход в ближайший город. Впервые за свою недолгую виртуальную жизнь бывший трактирщик отправлялся так далеко от родного селения и его окрестностей.